Глава 4 В таверне, пока боевой маг ел, а Ромео в подробностях рассказывал о встрече с духом-путником, я сидела насупившись, пила травяной чай, смотрела на грязное давно не мытое окно и молчала. — Вы точно не брали ничего ценного у разбойников? — спросил маг, прищурившись. — Хочешь сказать, что мы тебя обманули? — не вытерпела я. Мужчина постучал пальцами по столу усмехнулся. «Эта история выглядит странно. Допустим, разбойники действительно хотели отомстить за то, что вы их ограбили, или отобрать летающий ковер. Но к чему такие сложности? Проще кого-то побогаче найти. Зачем гнаться за вами через лес?» – удивился он. «Да и наличие покровителя». «В любом случае, эта история закончена», – заметила я, мечтая сбежать из-под цепкого взгляда черных глаз. «Думаешь, главарь не станет вас искать?» «Да зачем мы ему?» — возмутилась я. «Именно это я и пытаюсь понять». Я закатила глаза, покосилась на раскрасневшегося Рыжика, слушающего нашу перепалку, и решительно поднялась. «Нам пора идти». «Это верно». Боевой маг поднялся, откинул прядь волос за ухо, поправил плащ. «До свидания», — вежливо сказал Рыжик. Мужчина удивленно приподнял брови. «С тобой, да. Мы попрощаемся, министрель. А вот с Варварой...» «Пожалуй, провожу до школы». «Спасибо. В провожатых не нуждаюсь», — фыркнула я. Взяла Ромео за руку и потянула к выходу из трактира. Мы быстренько добрались до площади. «Как только сдам экзамен, найду тебя», — пообещала я. «Либо тут, либо в трактире буду», — напомнил Ромео. «Хорошо. До вечера тогда». — Варя! — смущенно позвал Рыжик. — Что? — Я должен тебе кое-что сказать. Министрель вздохнул, неуверенно переминаясь с ноги на ногу. Я нахмурилась. — В моей семье все совсем не так, как тебе могло показаться. Я сам виноват в том, что у меня нет дома. Я недоуменно посмотрела на него. — У меня есть сестра, Марика, — сказал он, улыбаясь. — Ей всего семь. У нее сильный дар. Она пыталась мне его передать, зная, что я переживаю от того, что во мне нет магии. Марика чуть не умерла. Тогда отец рассердился, подумав, что это я попытался ее заставить. В голосе Министреля звучала грусть. Плечи поникли, и солнечная улыбка, прятавшаяся в глубине синих глаз, окончательно исчезла. «Братья правы. Я неудачник. Возможно...» Тебе не следует со мной общаться. Я слушала этого чудика как рыба, то открывая, то закрывая рот, не зная, что сказать. Ромео, не смей винить себя в том, что произошло. Марика сама приняла решение. Ошибки все совершают. И сестра тебя сильно любит, раз готова была отдать свою магию. Поверь, только те, кому ты нужен, готовы ради твоего счастья пожертвовать всем. Рыжик вздохнул и не ответил. — Я хотел, чтобы ты знала, Варь, какой я. — Я знаю, какой ты. Самый лучший друг на свете. — Правда? — Краснея спросил Министрель. Я шагнула к нему, крепко обняла. — Даже не сомневайся в этом. — Встретимся вечером, — уточнил Ромео, старательно пряча глаза. — Да. Мы распрощались на Цветочной площади. Я услышала, как Министрель завел веселую песенку и развернулась, едва не сбив кого-то с ног. «Извините, не специально!» — выпалила, поднимая глаза. «Знаю!» — знакомые черные глаза боевого мага смотрели, усмехаясь. «Опять ты!» — возмутилась я, потирая ушибленную руку. Сделала попытку обогнуть брюнета, но он придержал меня за локоть. Ткань плаща подозрительно затрещала, явно грозя порваться. «Ты хоть знаешь, куда идти, чудо!» Я споткнулась из-за столь странного обращения и вздохнула как-то и вправду забыла уточнить у Ромео. — Помочь? — вкрадчиво поинтересовался маг. — Тебе нечем заняться? — усмехнулся. — А может, ты мне с первого взгляда понравилась? Такой мысли не допускаешь? — Сердце от проклятый, Дон Жуан фантазийный. А внутри почему-то сердце все равно замирает от одного взгляда сверкающих глаз. Так, Варя, ты уже определись, нравится он тебе или нет и лучше всего окончательно и бесповоротно, иначе мы так далеко не уйдем. — Нет, лучше прямо скажи, что тебе от меня нужно. Ну, не верила я в его бескорыстность, хоть убейте. Какой ненормальный станет за поцелуй спасать меня от разбойников, а помогать просто так Ромео наказать родственников? — Не веришь, значит? — серьезно и утверждающе сказал он. — Нет. — И кто тебя так обидел, чудо? Голос звучал ласково и с ноткой грусти. «Прекрати так меня называть!» Вздох. «Зачем я спорю с этими... с сумасшедшим? Мне в мышку пора». «Позволь проводить тебя, Варя, заблудишься же!» Я покосилась на министреля, перебирающего струны. «Не отвлекай, пусть играет. У мальчишки явно талант. Даже я заслушался. Пошли!» «Денег нет, целоваться не буду», — припечатала я. Боевой магро хохотался, — взял меня за руку и стал протискиваться сквозь толпу. Я попыталась вырваться из его цепкой хватки, но потерпела сокрушительное поражение. так мы и шли по улицам, пока не выбрались на окраину города. За небольшой березовой рощицей через которую вела дорога высились башни. до конца никуда не сворачивая сказал брюнет, отпуская мою руку. Поцеловать точно не хочешь нет однозначно маньяк врезать хочу. Созналась я. В любых отношениях важна честность. Я ее сейчас и проявляю. «Согласен. Я целую. Ты за это можешь ударить», — отозвался маг. Резко притянул к себе и впился поцелуем. Я пихалась, стараясь вырваться, но ничего не вышло. Укусила его за губу. Мужчина на мгновение оттряпнул, расслабил объятия. Я замахнулась и влепила пощечину. «Что ж, оно того стоило». Хрипло сказал он. «Ты... ты сумасшедший!» Выпалила я, так и не находя подходящих для этого случая слов. «Сам не понимаю, что происходит». Сознался черноглазый, наконец отпуская меня и потирая виски. «Наваждение какое-то». Брюнет потряс головой и тепло улыбнулся. «Чтоб тебя, зараза такая!» «Иди, я обещаю, что не поцелую, пока сама не попросишь», сказал он. «Убила бы» придушила и Советую не тратить вечность впустую, — сухо ответила я, разворачиваясь и уходя. Внутри все кипело от гнева и стыда, и я не сразу успокоилась. Лишь когда дорога вывела на огромную поляну, мысли переключились. Передо мной оказались высокие ворота, на которых была изображена прямо-таки из полинских размеров обычная серая мышь с клубком золотистых ниток на спине и иголкой в зубах. Я заморгала и часто задышала. У родителей и бабушки были такие значки. Они их всегда носили, не снимая. Получается, тут учились. Если раньше я на этот счет сомневалась, то теперь растерялась. Родители и бабушка — маги. Они знали, что у меня будет схожий дар. Теперь понятны их попытки помочь мне научиться шить и вязать. Всего лишь хотели облегчить непутевому чаду будущую учебу. Я вздохнула. Оглянулась. Кроме ворот и окружающего их леса ничего не было, ни стен, ни башен, ни голосов. Я неуверенно коснулась нарисованной мыши, ворота заскрипели и распахнулись. Так, наверное, чувствовала себя Алиса в «Стране чудес». Я оказалась на огромной площади, где шумели фонтаны. На мраморных бортиках сидели студенты, одетые кто во что гораздо. Мелькали черные плащи, красные рубахи. Разноцветные платья и сарафаны совершенно разных фасонов. Безумие какое-то. Наши модельеры либо удавились бы от зависти, либо с блестящими глазами маньяка кинулись бы все рассматривать. За площадью мерцала серебристая завеса. Новенькая. Раздался рядом женский голос: Да. Я отвела глаза от гулящей шумной толпы и увидела перед собой длинный стол, за которым сидели мужчины и женщины, одетые в серые плащи с золотистой вышивкой. Зеленоглазая блондинка с любопытством смотрела на меня. «Дар определила?» — спросила она. «Да», — ответила я. «Хорошо. Фамилия, имя?» «Варвара Мальцева». «Возраст?» «Восемнадцать». «Идешь до конца площади, проходишь под куполом, ждешь своей очереди». Я кивнула, забирая лист и завороженно оглядываясь. Пробиралась к мерцающему туману, старалась откровенно не глазеть по сторонам но удержаться было сложно. Хотелось заглянуть в каждую лавочку, что попадалось на пути, и все рассмотреть. Раньше такого любопытства я за собой не замечала. Я осторожно шагнула за серебряную завесу и замерла от восхищения. Нет, я точно в страну чудес попала. А что еще можно сказать, когда перед тобой высится здание, напоминающее огромную корзину с клубками ниток? Шесть круглых башенок пестрели окнами. Я вгляделась в изумрудную, и на ней тут же вспыхнула белая надпись «Магическая школа кудесниц. Факультет прях». Ой, как интересненько! Быстро перевела взгляд на розовую. «Факультет швей. Сиреневая — вязальщиц. Ярко-желтая — ткачей. Синяя — вышивальщиц. И коричневая — портных. Здание, которое изображало каркас, основу корзины, явно было главным». К нему тянулась цепочка ребят примерно того же возраста, что и я. Часть из них исчезала за дверью школы, очередь двигалась достаточно быстро. «Привет!» — раздался девичий голос. Я оглянулась уставилась на стройную красавицу с пухлыми губами. «Привет!» — икнула я от удивления. «Нет, девушка как девушка, светловолосая, кореглазая, только четыре лошадиные ноги и хвост с толку сбивают». «Ты никогда не видела кентавров, да?» — улыбнулась она. «Из другого мира, не из чарды». Я пялилась на незнакомку отчаянно краснее и не знала, что сказать. «Не смущайся, просто щит в первый раз не пропустит, если я не приму настоящее обличие. Да и учителя желают видеть истинную сущность. Я Фиона, кстати». «Варвара, можно Варя?» — справилась я с шоком. «Куда хочешь поступать?» «Никуда», — чуть не сказала я, стараясь откровенно не смотреть на белоснежный круг с пушистым хвостом. Но не говорит же приветливой и любезной девушке, что я собираюсь год отмучиться и вернуться обратно. Правда, по словам Рыжика, выходит, что мне еще нужно и необходимую миссию выполнить. Только тогда портал откроется, а я даже не знаю, в чем она состоит. «А есть выбор?» — спросила я. «Может, в портные пойти? Остается надежда?» Если иголка с ниткой мне не подвластны, то молоточками и ножами смогу работать. Или портные — это тот же швейный, но для мужчин. А может, так в этом мире всех башмачников зовут? Я бы тогда лучше к ним пошла, если можно». Я с трудом сдержала смешок, представляя, как на такое среагировала бы мама. «Предлагают пройти испытания всех шести факультетов», — улыбнулась Фиона. «У меня тут два старших брата учатся, Артур и Ричард». «Правда?» «Тоже шьют?» «Портные», — усмехнулась девушка. «Артур сапоги мастерит, а Ричард выкройки любит делать». «Хм, похоже, недалеко я ушла в своих предположениях о факультете портных». «Генри повезло больше. Он боевой маг». «А ты на какой факультет хотела бы?» «Либо в ткачихе, либо в швеи», — безапелляционно заявила Фиона. «Почему?» «Прясть тяжело, веретено выскальзывает, нитка рвется». Путается и режет до крови пальцы. При последних словах я содрогнулась и поморщилась. «Вязать у меня умеет мама. Она в этом деле истинная мастерица», — с теплотой продолжила девушка. «А вышивка не мое. Там, помимо прочего, надо уметь пришивать пуговицы, создавать узоры из нитей и придумывать украшения на готовое изделие. Кропотливая работа, интересная, но с мелочью возиться». Фиона закатила глаза и хихикнула. Поверь, куда проще соткать ковер. Для этого надо вызубрить определенные заклинания и попытаться наложить их на каждую нить и стежок. По-моему, это сложнее, — заметила я. Там меньше ответственности. Ковер либо взлетит, либо нет. А украсить платье так, чтобы оно сделало кого-то неотразимым, к примеру? Нет, лучше уж не связываться. Разговор прервался, так как подошла наша очередь. Мы с Фионой и еще четырьмя девушками проскользнули внутрь. «Нам надо на второй этаж», — сказал кто-то. Остальные закивали и спешно направились вперед. Мы прошли через огромный мраморный зал, любуясь красивыми гобеленами, вышитыми из сверкающих ниток, поднялись по широкой лестнице и оказались в небольшом коридорчике, где находилось трое ребят. «Я последняя, поэтому следующий кто-то из вас. Заходите сразу же, как распахнется какая-то из дверей», — сказала нам девушка с двумя перевитыми разноцветными лентами-косами. Две другие ученицы покосились на меня и о чем-то зашептались. Вскоре распахнулись сразу три двери, и девушки исчезли, а мы остались ждать и волноваться. Я кусала губы, вспоминая, как дважды провалила экзамены. Боюсь, что в третий раз в случае поражения родители не поймут и окончательно разочаруются в непутевой дочери. Надо попробовать. Потерпеть-то всего лишь год, не всю жизнь. Едва распахнулась дверь, девушки испуганно переглянулись. Я пожала плечами и смело направилась в комнату. Обычная аудитория с самыми привычными партами и стульями, высокие окна с тяжелыми бархатными портьерами и огромный преподавательский стол, за которым сидела женщина средних лет в наглухо застегнутой серой мантии с брошкой мышью, символом школы. Словно в родную школу попала, только тут на стенах не плакаты висят, а вышитые картины. «Добрый день!» «Добрый, будущая мастерица!» «Проходите, присаживайтесь». Я оглянулась. «Сюда, пожалуйста», – доброжелательно сказала она, указывая на парту напротив себя. «Я профессор Ванесса. Сейчас вы пройдете испытание, чтобы определиться, на какой факультет поступите. На столе шесть конвертов с заданиями. Берите их, открывайте и внимательно читайте, а затем приступайте к исполнению. Все необходимое лежит на соседней парте». Я повернулась и увидела, что на столе действительно разложены швейные принадлежности. Глубоко вдохнула и открыла первый конверт. Вчиталась в строчки. «Пришить карман к платью. Ладно, попробуем». Встала, взяла первое попавшееся платье, малиновое с зелеными оборками, ужасно безвкусное, на мой взгляд, но остальные ничем не лучше. Темно-розовое, расшитое ярким желтым бисером, чуть не заставило поморщиться. Даже сомнения возникли в том, Как тут учат шить? Исколов пальцы иголкой, я отложила выбранное платье с пришитым карманом. Открыла следующий конверт и чуть не застонала. Вязать по схеме я, сколько ни старалась, не научилась. Не знаю, что там должно было получиться, но спицы в моих руках выдали неровный кусок полотна зелено-голубого цвета. Третье задание оказалось проще – вырезать по определенным меркам подошву для сапог. Зато следующее заставило недоуменно моргать. «Нет, я знала, как выглядит веретено, но никогда не брала его в руки», о чем и сообщила преподавательница. Профессор Ванесса подошла, показала принцип работы и вернулась обратно за стол, листая какую-то книжку. Изредка она мечтательно вздыхала, не обращая внимания на то, как продвигаются мои дела. Но веретено, как оказалось, не худшее из зол, а вот маленький ткацкий станок, «Лучше бы меня к нему не подпускали, потому что только нити перепутала, и в итоге у меня получился весьма странный узор с торчащими в разные стороны оборванными концами ниток». Вздохнув, вскрыла последний конверт – вышивка. Я перевязала порезанные веретеном пальцы чистым платком, которые стопочкой лежали на парте, взяла пяльцы, придвинула корзинку с нитками и задумалась. Четкого задания, что именно вышивать, не было поэтому я решила выбрать самое простое — создать цветочек. Боясь завалить и это испытание, я действовала медленно и порадовалась, когда ромашка на тонком стебельке получилась весьма симпатичной, и не беда, что у нее парочка лепестков кривовата. «Все?» — спросила Ванесса, откладывая книгу. Я кивнула. «Подходите, показывайте». Первым на ее стол легло платье с карманом. Преподавательница долго на него смотрела, Потом что-то прошептала, и на том месте, где был пришит лично мной кусок ткани, вспорхнула бабочка. — В швее однозначно нет, — сказала она. Повертела в руках связанный мной лоскут, поморщилась, отложила в сторону. — Там должен быть узор, а не... Профессор Ванесса вздохнула и не рискнула назвать мое творение. Над вырезанной стелькой тоже что-то прошептала, та вспыхнула и увеличилась в три раза. — Арчи оценит. Не выдержав, подмигнула она. «Это кто?» Но спрашивать я не стала. «Но мерки сняты неправильно. В портные вы не годитесь». Нитки, намотанные на веретено, преподавательница рассматривала долго и, не выдержав, рассмеялась. «Впервые такое вижу. Даже кентавры, проходившие испытания, не смогли намертво примотать нити к веретену». Я насупилась, покраснела и вздохнула. «А тут должна быть лягушка на кувшинке посреди воды». Огорошила Ванесса, откидывая мой ткацкий шедевр. Моим последним шансом осталась вышитая ромашка. Ванесса вздохнула и что-то прошептала. Вышивка засияла ровным белым светом. Ну что ж, мои поздравления. Вышивальщиц-мастериц у нас немного. Улыбнулась она. Хлопнула в ладоши, и передо мной появилась мерцающая дорожка. Иди по ней. Так перемещаются внутри магической школы кудесниц преподаватели. Но для вас сделали исключение. Получай нужные учебники и набор мастерицы. А комнату в общежитии можно? Это к коменданту на первый этаж. Профессор Ванесса протянула мне стопку документов и доброжелательно улыбнулась. Я поблагодарила преподавательницу и распрощалась. Едва ступила на мерцающий, похожий на туман путь, как все вокруг размылось, мгновенно исчезая. Шла я недолго и вскоре оказалась перед еще одной дверью. Открыла, И все стало приобретать очертания. Я оказалась в просторной мастерской, заваленной швейными принадлежностями. Пахло шерстью, кожей и едва уловимо лавандой. На полках стояли корзины, укрытые белой тканью. Одну из них дали мне, всмотревшись в документы, выданные преподавательницей. Я шла в библиотеку и про себя ругалась. Как они такую тяжесть носят? Сейчас и книги еще добавятся. Поняв, что точно все не унесу, свернула в другую сторону. Сначала решу проблемы с жильем. Не вижу смысла носиться и искать комнату, как кокослик. Комендантом оказалась молодая девушка, Марьяна. Круглолицая и румяная с озорными глазами пила чай с бубликами. Но едва узнала, что я пришла с просьбой о заселении, поднялась. Мест свободных для факультета вышивальщиц немного. Первые этажи заняты, зато последний почти пуст. «Хочешь, там комнату выделю?» «Давайте. С соседкой или без?» Уточнила она. Я замялась. С одной стороны, с кем-то жить не так скучно и даже интересно. Но что делать, если мне попадется не самая приятная особа? С другой стороны, жить одной — это роскошь. Никто не будет мешать заниматься. «Одной, если можно», — попросила я. «Хорошо, но если мест не хватит, к тебе кого-нибудь подселю». Марьяна вписала мое имя и фамилию в тетрадь и достала ключ. «Надо же, последний раз я такой видела только в мультфильме про Буратино. Правда, тот размером побольше раз в десять был. Поднимайся на второй этаж, проходи через коридор, увидишь лестницы. Тебе нужна синяя. Это цвет факультета вышивальщиц», — напомнила комендант. «А какой номер комнаты?» «Там будет написано твое имя». Отчего-то смутившись, сказала Марьяна, возвращаясь к чаю с бубликами. Приложишь ключ один раз, он исчезнет, но созданная магия позволит тебе проходить в комнату. Нехорошие предчувствия возникли, когда нужную комнату я не нашла, обойдя все пять этажей. Странно. Вернуться и уточнить? Я вспомнила, как волокла сюда тяжелую корзину, и передумала. Бросить в веренное хозяйство нельзя. Придется подняться на шестой этаж, что я и сделала. Погорячилась. На чердаке не селят будущих студентов. Тут только семь комнат, заваленных всяким хламом. Прошлась и с удивлением обнаружила на одной из них свое имя. Издеваются? Я поставила корзину возле двери и решительно отправилась вниз. Что делать, если тебя в первый раз нещадно обманули? Пока я искала свою комнату, все остальные были розданы швеям, которых набралось в этом году в два раза больше, чем в прошлом. Судя по виноватому взгляду Марьяны, повлиять на ситуацию она не сможет. «Факультет швей — это своеобразная элита, представителям которой в магической школе кудесниц идут на уступки. Об этом мне чуть ли не прямым текстом пояснила комендант. Хотелось пойти и устроить скандал. Только к кому направляться? Сразу к директору школы? Я вздохнула и решила попробовать. Перспектива жить на пыльном, наверняка продуваемом ветрами чердаке, меня не прельщала». Секретарша, которой я дважды объяснила причину своего визита, хлопала огромными глазами, а потом заявила, что директор Моргана отсутствует и прибудет только через два месяца. Кроме нее, если комендант не поможет, решать проблему некому. Спрашивается, так ли я нужна этому миру? Я не видела ни одной причины, по которой должна тут остаться. «Варя! А я повсюду тебя ищу!» – окликнула меня Фиона. Она уже выглядела, как обычная девушка, спрятав свой истинный облик. «Привет!» — устало сказала я, садясь прямо на ступеньку. «Ну как? Куда прошла? Почему такая грустная?» «Нормально все!» — кисло отозвалась я. «Факультет вышивальщиц!» «Ого! А я попала на ткачество!» — весело отозвалась она. «И все же, что случилось?» «Меня обманом поселили на чердак!» — буркнула я. Фиона присела рядом. «Безвыходная ситуация. У меня Ричарда тоже на чердак поселили». Сочувствием сказала она. И даже поход к директрисе ему не помог. Это при том, что он один из лучших учеников. Надежда обрести нормальное жилье стремительно таяла. «А может, ну ее, эту школу?» схлипнула я. «Варь, ты прошла испытание. Уже нельзя уйти. Да и бросать все только потому, что придется жить на чердаке?» Я шмыкнула носом. «Боюсь, что чердак стал последней каплей», ответила я, вытирая набежавшие слезы. Знакомая удивленно приподняла брови. «Расскажешь?» «Меня друг ждет», ответила я. «Познакомишь?» Я кивнула и поднялась. «Подумаешь, чердак, бывает и хуже». Вспомнился бесприютный Ромео, и я сразу почувствовала себя эгоисткой. И чего я расстроилась, правда, потерплю год. Немного, по сути. Но пока мы ходили в библиотеку и обратно поднимались, как же мне захотелось оказаться дома, среди привычных вещей и запахов. Я не из тех, кого пугают перемены, но поддержка близких людей необходима даже сильным и смелым. Что уж обо мне говорить? Дверь в комнату протяжно заскрипела и отворилась. Пахло пылью, покрывшей тут все, и немного затхлостью. Солнце тускло светило через огромное немытое окно. Под потолком на деревянных балках висела паутина. Из мебели в комнате был большой письменный стол со стулом, кровать под выцветшим когда-то синим балдахином, шкаф с зеркалом, пара кресел и камин. Последний я с недоверием рассматривала. «Его что, нужно топить?» «Да, не переживай, дрова натаскаем», — оптимистично сказала Фиона. «Сквозняков, кстати, как ни странно, нет». И, боюсь, это единственный плюс этих хором. — Оставляй вещи и пошли, — распорядилась моя новая знакомая. — До заката осталось несколько часов. Надо отметить наше поступление в мышку. — А у тебя нет друзей? — удивилась я. — Кто станет дружить с кентавром? — вздохнула Фиона и, увидев мой вопрошающий взгляд, пояснила. — Нас не особо любят в мышке. Кентавры — прирожденные целители и воины, но не... «Смеются, обзываются и не желают понимать, что мы не выбираем себе судьбу. Для меня это не имеет значения», — ответила я, ставя на кровать корзину и перетаскивая с пола стопки книг. «Я из другого мира, Фиона. и Я оцениваю людей по их поступкам, а не по расовой принадлежности или социальному статусу. Нелегко тебе тут придется, Варь. Редко, чтобы в вышивальщице попадал кто-то из простых, не из аристократии». Девушка печально улыбнулась. «Фиона, в платье принцессы или нищенки, на чарде или на земле я буду Варварой Мальцевой. Самой собой, понимаешь? Это главное!» — ответила я. «А теперь давай не будем поддаваться унынию и отправимся на поиски Ромео. Занятия начинаются послезавтра. Завтра меня ждет грандиозная уборка, а перед этим я хочу повеселиться».